Глава восьмая. Наверное, лучше бежать сразу в больничное крыло. Взываю кристаллу Академии, он подсказывает маршрут. Я сворачиваю на соседнюю аллею, бегу, но тут понимаю, что быстрее вернуться в тот корпус, где были занятия, и уже там просить о помощи, ведь учителя телепортируются по территории Академии. Пробегаю назад, снова выскакиваю на нужную аллею, От спешки подол выскальзывает из рук, охватывает ноги. Я едва успеваю остановиться, чтобы не упасть. Отдышавшись и подхватив подол ослабевшими от волнения пальцами, припускаю к видневшемуся впереди зданию. Подскакиваю к крыльцу, с которого ко мне торопливо спускаются охранники. «Студентка Валерия Белкина, следуйте за нами». «Там...» — машу рукой за спину. «Там Вильгета! Ей нужна помощь!» Охранники встают по бокам от меня. Правый продолжает. «Студентка Вильгетта Кафран доставлена в больничный корпус. Следуйте за нами, иначе мы применим силу». «Что?» В груди холодеет. «Неужели меня задерживают из-за этого?» и не виновата!» «За что?» Подхватив под руки, охранники тянут меня прочь от центрального корпуса. На крыльцо выходят весело переговаривающиеся студенты и умолкают во все глаза, пялятся на меня. Охранник добавляет масла в огонь, сообщая, «Вы обвиняетесь в нанесении тяжёлой травмы студентки Академии». Студенты снова перешёптываются. От растерянности я даже не сопротивляюсь, только восклицаю. «Я не нападала! Она сама!» Охранник грубо прерывает. «Объясняться будете перед господином Фабиусом. Наше дело только вас к нему доставить». «А почему к Фабиусу?» Быстро перебираю ногами, стараясь подстроиться под быстрый шаг конвоиров. «Он же просто кладовщик. Причем тут он?» Господин Фабиус заведует хозяйством Академии, и в отсутствии уважаемого ректора Дегона и профессора Эзолона именно господин Фабиус отвечает за порядок в Академии и решает административные вопросы». Сердцем, чую, попало. Этот карлик с первой встречи меня не взлюбил и наверняка попытается отыграться за заступничество Эзолона. Оглядываю сначала одного, потом другого охранника. Суровые, неприступные. От таких не сбежишь, да и некуда. Они быстро доставляют меня к приземистому мрачному зданию склада, только к двери подводят не к той, через которую я раньше проходила, а к соседней. Правый охранник отворяет дверь, левый подталкивает меня в тускло освещенный серый кабинет, сидящий за столом напротив двери Фабиус расплывается в злой улыбке. Дверь захлопывается со звуком сработавшего капкана. Приплыли. «Не местная пришла!» Соскользнув с высокого стула, Фабиус проходит к стеллажу с банками и коробками. Над стеллажом, озарённый светом единственного маленького окошка, висит рогатый череп. Довольно оглядев содержимое полки на уровне груди, Фабиус берёт одну из банок и со смачным чпок открывает. В нос ударяет вонь плесени и брожения. «Мой новый освежитель воздуха», — Елена сообщает Фабиус. «Надеюсь, оценишь». «Оценила. Правда оценила». «Вон, едва рвотные позывы сдерживаю. Это не освежитель, это авонизатор какой-то». Фабиус сделанным сожалением ставит банку на место. «Похоже, не сможешь оценить. Какая жалость!» Он запрыгивает на стул и, сыпив крючковатые пальцы над пергаментом, пристально меня разглядывает. «Так и знал, что тебе не место в Академии драконов. и Я не сделала ничего предосудительного. Не ври!» Аж подпрыгивает Фабиус. «Ингар всё видел, и уважаемая Вильгетта подтвердила, что ты напала на неё и сломала ей обе руки». Да они с ума сошли. Или сговорились. Но когда? Как успели-то? «Это ложь, я не Отчислить я тебя не могу, к сожалению». Цедит Фабиус. «Но накажу так, чтобы больше неповадно было». «Я не виновата». Тоже цежу стискивая кулаки. Она напала на меня. Я ее пальцем не трогала. Она сама упала. С каждым моим словом лицо Фабиуса краснеет сильнее. Кожа покрывается корками, глаза наливаются кровью, и голос его клокочет от гнева. «Валерия Белкина! Весь семестр 50% средств на твое содержание будут удерживаться в пользу пострадавшей вильгетты Кофран. Это нечестно!» нечестно нападать и бить в спину. Но скажи спасибо, что более 50% содержания списать нельзя. Фабиус умолкает, губы его презрительно дёргаются. Мерзкий карлик. Да он... Да почему так-то? Это мои деньги, мои. Они мне нужны, чтобы здесь обжиться. И на сладкое, продолжает мерзкий карлик. Дежурство по туалетам на месяц без магии». «Что?» «Будешь мыть туалеты без помощи магии, чего непонятного-то? Или у вас не неместных туалетов мыть не принято?» И гаденька так ухмыляется. «Вдыхаю и выдыхаю, вдыхаю и выдыхаю. Только не сорваться и не начать кричать, грубость тут не поможет, только хуже сделает». «Давайте пригласим ингара!» Голос у меня подрагивает от напряжения. «Я точно знаю, что Вильгета упала сама, я не понимаю, почему он не тратит мое время!» Фабиус хлопает по столу. «Именно Ингар сообщил о твоем нападении на студентку, и у него нет причин лгать. Какая-то причина все же есть, иначе зачем этот неизвестный мне Ингар солгал?» Хмыкнув, Фабиус что-то пишет в пергаменте скрепляет печатью и кладёт ладонь поверх размашистой надписи. Пергамент рассыпается в пыль, и то серым облаком взлетает ко мне, оседает на запястьях невесомыми серыми браслетами. «Послушайте меня!» пытаясь оттереть пыль, но рисунок остаётся на коже. «Давайте разберёмся! Вы не можете просто так меня наказать! Это... Изворотливая лживая тварь! Не смейте меня оскорблять!» Меня трясёт от гнева, от насмешки в красных глазах карлика. Придушила бы гада. Пустые глазницы черепа на стене вспыхивают красным. «На меня напасть хочешь?» «Да как ты?» — Фабиус скидывает руку. Браслеты метки опаляют запястья. Невидимая сила рывком поворачивает к двери, тянет, оглядываясь на багрового от гнева завхоза. Он орёт так, что брызжет слюна. «Пока не отработаешь сегодняшнюю норму, браслеты не отпустят!» Меня вдавливает в дверь. Не с первой попытки открываю её. Снова рывок, и я едва успеваю удержаться вертикально, почти бегу за руками, только бы не упасть, только бы не потащила меня волоком по земле. К счастью, браслеты ведут меня не по центральной аллее, я лишь чуть-чуть пробегаю по ней и сворачиваю на дорожку между деревьев. Дальше бегу вдоль торца центрального корпуса, едва успеваю разминуться с его углом и вихрем взлетаю на маленькое крыльцо чёрного входа. А уж внутри, на поворотах, меня основательно прикладывает об углы и притаскивает, наконец, в огромный вонючий туалет. Мерзкий паразит, похоже, выбрал самый грязный. Очень на это надеюсь, потому что если все сортиры в этой академии такие, то я вряд ли переживу это наказание. Зажав нос рукавом, прохожу вдоль кабинок. Ощущение, что здесь драка была. Многие двери с трещинами и вмятинами, в унитазах с треснувшими бочками горы, перемешанных с туалетной бумагой фекалий. Судя по каплям и подтёкам на стенах и пятнам на полу, некоторые не дождались очереди и облегчились, где придётся. Не знаю, можно ли так загадить туалет естественным образом, или это полигон для особо провинившихся, Но это ужасно. Просто ужасно. Убираю рукав от носа и пытаюсь дышать. Смердит не только наваленным в унитазы, но и плесенью с отходами. Неужели ради моего наказания Фабиус пожертвовал своим любимым местом отдыха? Нервно усмехаюсь. Нет, это выше моих сил. Направляюсь к двери, но в дверном проеме натыкаюсь на невидимую стену. Руки выворачивают в сторону обшарпанной дверцы в стене. Открываю, в чуланчике швабры, щетки и вёдра. Снова пытаюсь выйти и опять меня притаскивает к этому чулану. И снова и снова пыльные браслеты начинают жечь кожу. Бессильно опускаюсь на корточки и смотрю на вставленные друг в друга вёдра, но не могу их рассмотреть из-за навернувшихся слёз. Что я этому венгару сделала? За что он меня подставил? Или это тот оборотень, которому я в пах врезала? Или очередной защитник якобы околдованного принца? Принц. Он вызывает у меня совершенно противоречивые эмоции. Вроде и помогает, но кто его дракона знает, что у него на уме? Из-за него у меня неприятности с Вильгеттой. К тому же арендар принца я никто, и быть временным развлечением высокопоставленного самца мне совсем не хочется. Это же клеймо на репутацию до конца моих дней. Будут потом такие вот вильгетты всю жизнь своей ревностью отравлять. Как же я устала. Хочу в комнату, в кроватку, но... Вздыхаю и поднимаюсь. Боюсь, ваши непринимающие отказы высочество, сегодня вам придётся ужинать одному. Оглядываю замаранные кабинки, и слёзы градом текут по щекам, Я никогда-никогда это не уберу. Это невозможно. Снова бросаюсь к двери, на меня практически откидывают в чулан с ведрами. А там даже моющих средств нет. Всё надо как-то убирать обычной водой. Глубоко дышу, пытаясь успокоиться. Только истерики не хватало. Надо действовать. Просто делать дело, пока нервы совсем не сдали. Пока браслеты не перешли на следующий уровень воздействия. Не знаю, есть такое или нет но что-то мне подсказывает, что Фабиус подстраховался на случай моего упрямства. Я справлюсь. Подтягиваю длинный подол, пытаюсь дрожащей рукой переколоть булавки так, чтобы он не мешался под ногами. Звук открывающейся и закрывающейся двери проносится по коридору, застываю прислушиваясь. Шорох шагов, уверенный, твёрдый, решительный какой-то. Кто-то из студентов идёт облегчиться? или, или Кто-нибудь изобрать не хочет отомстить за Вильгетту? Или дракониха Изольда решила до меня добраться? А может, это Ингар оболгал меня, чтобы добраться до меня в уединённом туалете, из которого я даже сбежать не могу? Да любая поклонница арендара сейчас может стать мне страшным врагом. Кто-то неведомый подходит всё ближе. Прежде чем успеваю даже задуматься, Прокискиваюсь между ведер и швабр в чулан и беззвучно закрываю дверь. Стараюсь дышать тише, хотя самое громкое сейчас — стук моего сердца. Шаги звучат совсем близко. Обрываются посредине туалета. Пришедший не двигается. И судя по тому, что он не спешит пользоваться кабинками, он здесь не ради справления нужды. До боли в пальцах стискиваю швабру. Буду отбиваться до последнего. Дверь распахивается, я вскидываю швабру, ведра звонко валятся под ноги принца арендара Застываю. Принц тоже не двигается, смотрит широко распахнутыми глазами с пульсирующими зрачками. Неловко всё и странно. Крепче сжимаю швабру и опускаю её. Орендарь, качнув головой, отступает. «Ты что здесь делаешь?» Он скользит взглядом по черенку. «Или компания ведра и швабры тебе приятнее моей?» Меня наказали. Велели всё здесь вымыть. Выпаливаю я. Орендарь оглядывается на кабинке. Его ноздри трепещут. Глаза это, видно, даже сбоку темнеют. Вдруг становится страшно, что он оставит меня убираться, и я ещё более поспешно произношу. «Ты меня напугал. Мог бы голос подать. И что ты здесь делаешь?» «Не знаю». Почувствовал, что... «Не знаю». Снова мотнув головой, арендарь протягивает мне руку. «Так понятно, что тебя наказали. Только мытьём туалетов студентов не наказывают». Доходит не сразу, а когда доходит, сердце радостно подпрыгивает. «Так я могу этого не делать?» «Нет», — глухо тянет он и чётче добавляет. «Разумеется, нет». Облегчённо выдыхаю, отбрасываю швабру в сторону и шагаю из чулана. Арендар не успевает отступить, и я врезаюсь в его широкую грудь. «Ой, прости!» Прячусь, зацепляюсь ногой за ведро и начинаю запрокидываться. Сильная рука подхватывает меня за талию, скользит вверх, ладонь с растопыренными пальцами замирает между моих лопаток. Арендар так близко, что ощущаю его дыхание на моих губах. И сердце колотится где-то в горле, дышать невозможно. Я вся цепенею от странных ощущений. «Я тебя не поранил», — шепчет арендар «В самое сердце». «А?» — судорожно облизываю губы. «А? Нет, спасибо. Я бы и сама... Да, я бы и сама устояла, но всё равно спасибо». Он очень медленно, почти чувственно помогает мне встать ровно и проводит горячей ладонью по спине. Отпускает. «Я вся горю». От одного прикосновения? Да просто не может быть. Так, спокойствие, только спокойствие. Что я тут делаю вообще? Ах, да, наказание. Тогда... Голос плохо меня слушается. Как-то подозрительно низко и томно звучит. Кашлянув, продолжаю увереннее. Тогда, может быть, ты попросишь снять с меня это? Вскидываю руки с браслетами из пыли. Они меня не отпускают. Будто с трудом арендарь отводит взгляд от моего лица и уставляется сначала на одно запястье, потом на другое. Так не наказывают уже лет пятьдесят. И наказывали только во внеурочное время, чтобы на учёбе не отражалось, а ты пропустила знакомство с наставником. Он укладывает мои запястья на свою широкую ладонь, ласково проводит по ним, накрывает рукой. Отменить наказание я не могу, только остановить неправомерную его часть. И стоит, и смотрит в глаза. Опускаю взгляд на согретые его ладонями запястья. Молчание снова становится неловким, и я разбиваю его нервным. Хм! Орендар выпускает мои руки, и я проворачиваю запястья. Чистые, не следа от пыльных браслетов Фабиуса. «Спасибо. Как ты это сделал?» Осторожно поглаживаю чистую кожу. «Глупый вопрос, конечно. Ты же наверняка очень сильный маг. Зачем ты вообще здесь учишься?» Краем глаза замечаю его улыбку. «Налаживаю связи, углубляю знания, отбираю соратников и подчинённых», — небрежно отзывается он. «Ну да, наверное, разумно». Его нежные пальцы снова пробегаются по моим запястьям и по моей спине проносятся мурашки. Эта смущающая близость мешает думать, арендар обхватывает меня за плечи и разворачивает к дверям. Здесь не самое лучшее место для разговоров. Он ведёт меня к окну в конце коридора, отпускает и останавливается до неприличия близко ко мне. «За что тебя наказали?» Вильгета споткнулась при трансформации и сломала руки. В этом обвиняют меня. Несколько мгновений арендар пытается это осмыслить и одаривает меня изумлённым взглядом. «Но почему тебя?» «Пожимаю плечами. Заступничество принца хорошо сейчас, но как это скажется в перспективе?» Воспользовавшись его помощью, я покажу свою слабость и неспособность себя защитить. А если он потеряет ко мне интерес или закончит обучение... Мысли прерывает властный голос Арендара. «Полагаю, это недоразумение. Когда Дегон вернётся, я с ним поговорю. Нет, не надо». Я должна сама с этим разобраться. Зачем? Боевой маг я или как? Нарочито весело отзываюсь я. Будет смешно, если не смогу справиться даже с такими проблемами. Арендар медлит, продолжая гипнотизировать взглядом. Его ностры вздрагивают, и выражение глаз меняется. «В таком подходе есть здравый смысл», — кивает он. «Но если не получится, обязательно обратись ко мне. Ты прости за откровенность, Но сейчас ты даже более уязвима, чем сирота, потому что даже безродный сирота, хоть его и некому защитить, знаком с реалиями мира и понимает, когда надо остановиться, а ты нет. Это намёк на родовитость Вильгетты, на то, что с ней мне не тягаться? Уже догадалась, но я надеюсь повлиять на неведомого Ингара или хотя бы узнать, почему он меня подставил. Наставник нас уже отпустил, так что можешь идти переодеваться мягко улыбается арендар зачем улыбка исчезает с губ и встаивает из глаз валерия он вдруг сжимает мои плечи нависает весь такой огромный холодно напоминает ужин я поговорить хотел сейчас решу кое какие вопросы и зайду за тобой надеюсь об ужине со мной ты не забыла и не планируешь спрятаться в каком нибудь чулане нет «Чуланы, в принципе, не входят в мои планы». Повожу плечами. Резко убрав руки, арендар отступает. Внимательно-внимательно смотрит на меня, будто ищет какой-то ответ. «Пойдём, провожу до выхода». Киваю, и он тут же разворачивается и быстро направляется в сторону дверей в другом конце коридора. «Терпеть не могу, когда так командуют Но что взять с принца?» Да и злиться после того, как он спас меня от мытья ужасного туалета, я просто не могу. Иду за ним, пытаясь подстроиться под широкий шаг. Обернувшись через плечо, Арендар чуть сбавляет скорость. Мы проходим мимо туалета, и вонь окатывает нас. «Почему тут так грязно?» Я едва сдерживаюсь, чтобы не прикрыть нос рукавом. «В Академию драконов поступают студенты со всего мира». Но не во всех уголках нашего мира есть канализация. Я бы даже сказал, что в большей части мира её нет. А а поступающих как-то инструктируют? Оглядываюсь на открытую дверь. А то как-то это жестоко по отношению к другим студентам. Инструктируют. Но на всё нужно время. Я обеспечу тебе допуск к чистым туалетам. Спасибо. От всего сердца благодарю я. Только сейчас до меня доходит, что в туалете я в этом мире была впервые. До этого меня сначала неведомый кокон от всех нужд избавил, а потом, наверное, такой же или подобный кокон обработал в больничном крыле. И если здесь все туалеты со свободным доступом выглядят подобным образом, то подарок Арендара просто великолепен. Арендарь останавливается и слегка сжимает мою руку. Я так увлеклась размышлениями о насущном, что не заметила выхода на крыльцо чёрного хода. «Какой же здесь свежий воздух! И какое солнышко ясное! И вообще красота!» «До встречи на ужине!» Арендар отпускает мою руку и первым направляется прочь от центрального корпуса. Едва зайдя в нашу с Никой комнату, закрываю дверь и приваливаюсь к створке. Ощущения странные, я будто пьяная. Совсем чуть-чуть, и всё же. Такое радостно-тревожное трепетание по всему телу. Если это из-за свидания с принцем, то надо срочно брать себя в руки. Решительно оглядываю мешок с выданными вещами, чёрной горой возвышающейся посредине комнаты. Скинув кроссовки, подхожу к своему барахлишку. Вроде говорили, что открывать надо по инструкции. Только где она? Обхожу мешок в поисках указаний, но надписей никаких нет, только пустая пластинка металла рядом с кольцом для транспортировки. Касаюсь холодного металла, он вздрагивает, и в воздухе всплывают слова. «Сними и приложи браслет». «Снять?» «После того, как я без браслета чуть не умерла?» «Что-то не хочется». Продолжаю ходить возле мешка, но надпись не исчезает. С другой стороны, мешок мне этот выдали практически под присмотром эзолона. Вряд ли Фабиус настолько меня не взлюбил, чтобы так явно устраивать покушение. Вздохнув, снимаю браслет и прижимая к пластине. Тот намертво приклеивается к ней, а надпись меняется изображением песочных часов. Песчинки словно искорки перетекают вниз, а мешок начинает шевелиться. Отскакиваю от него, судорожно выискиваю из тумбочки под окном сковороду и жду. Из мешка никто не выпрыгивает, он продолжает покачиваться, подниматься и оседать. Через минуту мне надоедает стоять в боевой готовности и, отложив сковороду, сажусь на кровать. В конце концов, кто их знает, может, вещи сейчас под меня подстраиваются или ещё что. Но без дела сидеть скучно, дома можно было в соцсетях время скоротать, а тут что? Оглядываю комнату, все те же кровати, шкаф, два секретера, большое зеркало Ники на одном из них, обеденный стол и тумба с посудой пара стульев. Открываю шкаф, правая половина свободна, оглядываюсь на шевелящийся мешок. «И когда ты мне вещи отдашь? Чудовище!» Чудовище, будто услышав, распускается цветочком, обнажая разноцветную горку коробочек, бумажных свертков и тканевых мешочков. Подскакиваю к этим сказочным сокровищам и не знаю, за что хвататься. Ну просто внеочередной Новый год. Быстро надеваю отклеившийся браслет и перетаскиваю сокровища на кровать. Натуральные упаковки после полимерных упаковок непривычны рукам. Даже трогать все эти коробочки и свёрточки одно удовольствие. А уж вскрывать и доставать обновки. Начинаю с самого большого бумажного пакета. Разрываю его, и на кровать практически вытекает черные шелковые блузы и юбка на красном поясе. Подол из клиньев, не по бокам, под ними лежат кожаные штаны и жилетка. На груди у нее вышит круг. На голубом фоне сжимающий молнию каменный кулак в ореоле из красного пламени. На правом наплечнике тот же символ с кулаком, на левом — мое имя и фамилия. Похоже, это форма. Симпатичная. Буду единственной девушкой в такой, что внимание мне обеспечено и без помощи принца. В следующем кульке мягкая белая пижама в голубой цветочек. В одном мешочке ботинки на высокой шнуровке, в другом — короткая приталенная замшевая куртка с такими же, как у формы, пометками на плечах. Пушистый халат персикового цвета такой воздушный, что на несколько мгновений утыкаюсь в него лицом «приятно-то как» и никакой гадостью пропахнуть не успел. Наконец, отрываюсь от него, следующим из обновок оказывается темно-зеленое платье в пол, почти такое же, как на мне сейчас, только, судя по всему, моего размера. В красной коробке прячутся три шокирующих комплекта нижнего белья, панталоны и бюстгальтеры с мягким корсетом, словно из витрины музея. Своё бельё надо беречь, как зеницу ока, иначе придётся вот в этом щеголять. Убирая старомодное великолепие из-под стола и подальше в шкаф. Ну как? раздаётся за спиной. Подскочив, разворачиваюсь к неслышно подошедшей Нике, она тоже дёргается. Ой, прости, что напугала. Обновки нравятся? Да. Хорошо тут у вас обеспечивают. Оглядываю только что открытый коробок, в котором только кусок мыла, зубной порошок и нечто смутное, напоминающее щётку. Придётся закупиться. «Тебе анися мешок передала. Сложишь старые вещи и выбросишь в урну». Ника аккуратно кладёт передо мной довольно большой тканный мешок. «Осторожней клади, а я лучше помогу. Внутри сильное заклинание от Лена». ощупывают цветные мешки. В синем нахожу строгие туфли с тупым носом. Вместо них вытянутые у кровати засовываю кроссовки и кладу на дно шкафа. Потом чем-нибудь прикрою, чтобы наверняка. «И мыть не буду», — решаю я. «На них ведь земля родного мира». Ностальгия захлёстывает до слёз, впиваясь в дверцу шкафа. «Ты чего? Лера, с тобой всё в порядке?» «Всё нормально». «Ну что, давай от моего драного платья избавимся». «А ботинки розовые, которые ты сейчас спрятала?» «Профессор разрешил мне их оставить. Ходить по академии нельзя, а вот оставить можно. На память» ника осуждающе качает головой но ничего не говорит забирается со стула ее старое грязное о земли и осторожно держа двумя пальцами раскрывает мусорный мешок и медленно опускает в него изодранную ткань только платье уничтожаем вопросительно смотрит на меня ника киваю она затягивает веревку на мешке тот надувается и почти сразу сжимается скукоживается до размера спичечного коробка а если руку туда засунуть Полушепотом интересуюсь я, а у самой мурашки по коже. «Лучше не стоит». «Этот мешочек — просто мечта маньяка». Ника небрежно закидывает его в урну. «Спасибо». Подхватываю халат. «А что грозит студенту за отдачу ложных показаний?» «В лучшем случае отчисления». Ника делает паузу. «Знаю, тебя наказали. Если хочешь об этом поговорить, я к твоим услугам». «Ты лучшая». Улыбаюсь ей, вытаскиваю из мешочка полотенца, кладу сверху мыло и зубной порошок с щеткой. «Где здесь ванная?» «Там!» — Ника указывает на дверцу за шкафом. Ванная комната совмещена с туалетом. Маленькая, чистенькая, но главное, тут самый обычный унитаз, только кольцо деревянное. Сама ванна из полированной меди, с ножами в виде драконьих лап. Ника зажигает для меня свечи. Что-то подкручивает в похожем на колонку коробе и, открутив краны, улыбается и выходит. Я тут же стягиваю пропахнущее платье. Возле ванны два оплетенных короба, в одном уже лежат мятые панталоны, значит, второй для моего грязного белья. Засовываю туда платье, но оно клеится к рукам точно на электролизованное. Раздраженно заталкиваю его поглубже. мне невыносимо хочется Мыться. Ванну я принимаю, высунув ноги из воды, чтобы подольше держался маникюр со стразами. Не то чтобы он здесь особенно нужен, но такую красоту жалко. Когда я уже заканчиваю с смытьем, раздается стук. Голос Ники глухо звучит сквозь дверь. «Лер, тебе письмо. Личное, запечатанное. Отправитель не указан, хотя я догадываюсь, от кого оно». Игриво завершает она. Приложив полотенце к груди, приоткрываю дверь и забирая конверт из фактурной красной бумаги, поблагодарив, закрываю дверь. Письмо запечатано сургучом. Пытаюсь удержать полотенце, ломаю печать. Конверт очень плотный, вытаскивать письмо неудобно, но я, не уронив полотенце, всё же вытаскиваю кремовую бумагу с запахом сандала и мёда. Дорогой друг, уважаемая одногруппница Валерия. В первых строках письма Полотенце выскальзывает из-под руки. Пытаясь его ухватить, задеваю переливающийся рисунок в конце письма. Всё вокруг вздрагивает, и я едва успеваю схватить полотенце, прижать к груди. Под моими ногами вместо плиток появляется пушистый светлый ковёр, очень симпатичный, оттеняющий стразы на ногах. Но хуже этого, на этом ковре имеются широко расставленные мужские ноги. Кто-то сидит в кресле передо мной. Скользя взглядом по широко расставленным ногам, я в очередной раз задаюсь вопросом. «Это что ли соревнование у парней такое, у кого большие яйца, размахом ног измерять?» А потом встречаюсь взглядом с ошарашенным арендаром. «Это он сидит напротив меня».